преподобного отца нашего Афанасия Афонского. Преподобного Афанасия, достойного бессмертных похвал, к смертной человеческой жизни произвел город Трапезунт. В обучении книгам его возрастила Византия, Константинополь, а обитель Кеменская и гора Афонская принесли его как плод, угодный Богу. Родители Афанасия были люди благородные и благочестивые. Его отец происходил из Антиохии, а мать — из колхиды Проживали же они в Трапезунте. Отец Афанасия умер еще до появления последнего на свет, а мать, родив Афанасия и возродив его святым крещением, отошла к Богу вслед за мужем. От руку во святом крещении дано было имя Авраамия. Ребенка еще в пеленах по смерти родителей, оставшегося круглую сиротою, взяла на воспитание одна благородная чернорисца. Еще в отроческом возрасте Авраамия проявлялись признаки, предуказывающие на образ его жизни в будущем, когда он станет совершеннолетним. Малым ребенком он вел себя наподобие разумного и добронравного мужа, так что даже когда у него происходили со сверстниками детские игры, то последние не назначали Авраамия царем или воеводой, но и гуменом. И действительно, уже с детства он привыкал к иноческой жизни, видя воспитывающую его черноризицу, непрестанно пребывающую в молитвах и посте, и он, насколько возможно для отрока, старался подражать ей. постясь совершая молитвы. Больше своих сверстников преуспел он и проходя начальную по тому времени школу. Так, возрастая телом и разумом, Аврамий вышел из отроческого возраста. В то время скончалась чернорисца, заменившая ему мать. Вторично осиротевший отрок Аврамий оплакал ее кончину, как кончину действительной матери своей. Затем он пожелал побывать в Византии для приобретения дальнейшего образования. Бог, заботящийся о сиротах, следующим образом привел в исполнение его желания. В то время в Греции царствовал благочестивый император Роман. Им был послан в трапезунзуд для собирания торговых падатей один из дворцовых евнухов. Последний, познакомившись с благовидным и разумным отроком Аврамием, взял его с собой в Византию. И здесь поручил одному выдающемуся ученому по имени Афанасию заботу о его философском образовании. Ученик в скором времени по познаниям сравнялся с учителем. В те годы в Византии проживал один воевода по имени Зефиназес, который сосватал родственницу Аврамия своему сыну. Познакомившись с Аврамием, он взял его в свой дом. Юноша Аврамий, хотя и пребывал в богатом доме, изобиливающем изысканными яствами, тем не менее не оставлял постнического воздержания, к которому привык у воспитавшей его чернорисцы. Избегая удовольствия от брашен, Авраами не соглашался есть за страписою воеводы, но удовлетворял свой голод и то по необходимости неваренным зельем и овощами. Он всегда старался быть бодрым, поэтому, желая победить естественный сон и уничтожить дремоту, он наполнял лохань водой, в которую и погружал свое лицо. Всячески изнуряя себя, Авраами умершлял свою плоть и порабощал ее духу. За такую добродетельную жизнь, а также и за выдающийся разум, Аврамий был любим всеми и стал известен людям и даже самому императору. Последним Аврамий назначен был учителем в государственном училище на одинаковых правах с бывшим наставником его Афанасия. И так как учение Аврамия больше нравилось, чем Афанасия, отчего к нему собралось больше учеников – чем к Афанасию, то последний, завидуя своему прежнему ученику, начал ненавидеть его. Узнав об этом, блаженный Авраами в скором времени оставил учительскую должность, не желая опечаливать своего учителя. Он проживал в доме вышеозначенной воеводы, предаваясь своим обычным подвигам. После этого от императора последовал воеводе приказ отправиться по требованиям государственной необходимости в Эгейское море. Воевода, сильно любивший Авраамия, взял его с собой, когда удалялся в плавание по приказанию царя. Они доплыли до Авида, а отсюда достигли Леменя. Здесь Авраамий заметил Афонскую гору, весьма полюбил ее и помышлял о том, чтобы поселиться на ней. Когда они, не исполнив поручение императора, вернулись домой, то по божественному усмотрению в Константинополь, из находящегося близ Афона, Кеменского монастыря прибыл преподобный Михаил по призванию малеин Когда Авраами, слышавший о богоугодной жизни преподобного отца, узнал об этом, то чрезвычайно обрадовался и отправился к нему. Он получил высокое наслаждение от беседы со старцем, и после его бого наставлений Авраами охватило еще более горячее желание отвернуться от мира, чтобы служить Богу в иноческом чине. Он открыл свое намерение и желание преподобному Михаилу, сообщив при этом о себе, откуда он, кто его родители, какое он получил воспитание и почему он проживает в доме военачальника. Прозирая, что Авраами явится судом Святого Духа, преподобный весьма полюбил его и долго поучал о спасении, сея в его сердце, как на удобренной почве семена словес Божьих, дабы он принес в плод добродетелей». В то время, как они вели духовную беседу, пришел навестит преподобного Михаила, его племянник Никифор, военачальник Востока, который впоследствии был греческим императором. Во время беседы со своим преподобным дядей он заметил юношу Аврамия и спросил о нем старца, кто он такой. Святой сообщил ему все касающиеся Авраамия. а равно и о том, что последний желает быть иноком. С этого времени Аврамий стал известен Никифору. Спустя несколько дней преподобный Михаил возвратился из Константинополя в свою обитель. Аврамий же был не в состоянии пребывать более среди житейской суеты, но, презирая все мирское, увлекаемый стремлением к иночеству и любовью к преподобному, поспешно отправился к нему. Дойдя до Кеменской обители, он упал в ноги святому старцу Михаилу, со слезами умоляя облечь его выноческий образ и тем присоединить к избранному стаду словесных овец крестовых. Преподобный Михаил приветливо встретил Авраамия, не откладывая исполнение его просьбы и не посылая его в разряд испытуемых. Преподобный Михаил немедленно постриг Авраамия с именем Афанасия, как уже опытного подвижника, ибо он замечал в нем горячую любовь к Богу. Хотя в той обители не существовало обычая одеваться иноком после пострижения во властницу, блаженный Михаил облег, однако, ею Афанасия, как бы вооружая доблестного воина Христова в броню против супостаток. Афанасий умолял святого старца положить на него послушание, во всю неделю вкушая пищу только однажды. Но премудрый наставник, отсекая волю своего ученика, приказал ему принимать пищу на третий день. Афанасий с усердием приходил все назначавшиеся ему монастырские и церковные послушания, пребывая неутомимым и в иноческих подвигах. Свободное же от монастырских работ время он посвящал по приказанию своего духовного отца на переписку священных книг. За такое трудолюбие Афанасия любила вся братья. Так в течение четырех лет он показал себя совершенным в иноческой жизни. Затем преподобный отец повелел ему проводить жизнь в безмолвии, в келии, находившейся в пустыне и отстоявшей от обители на одно поприще. При этом старец дал ему следующую заповедь относительно поста — не на третий день вкушать пищу, когда сели он имел обыкновение, но на второй — есть сухой хлеб и пить немного воды. Во все же Господние благороднические праздники и в дни воскресные он повелел ему, начиная с вечера и до третьего часа дня, пребывать без сна в молитвах и славословии Божьем. По прошествии некоторого времени вышеупомянутый военачальник Востока Никифор, племянник преподобного Михаила, исполняя царскую службу и проходя мимо обители, зашел к своему преподобному дяде Михаилу. Во время беседы с ним он вспомнил об Авраамии и спросил, «Отче, где находится отрок Авраамии, которого я видел у тебя в царствующем граде?» «Он молит Бога о спасении вашем», — отвечал старец. «В настоящее время он уже монах и переименуем из Авраамия афанасия. Случилось, что с Никифором находился брат его, Патриций, Лев. Они оба, выслушав о добродетельной жизни Афанасия, просили позволения увидеться с ним, и так как старец не противился этому, то они отправились к месту Афанасиева безмолвия». Встретив их, Афанасий вел с ними беседы, исполненные духовной премудрости ибо уста были насыщены благодатью Духа Святого. Они так усладились его речами, что выразили желание навсегда остаться с ним, если бы только им было возможно остаться от своих должностей и мирских забот. Возвратившись затем к преподобному Михаилу, они сказали ему, Благодарим тебя, отче, за то, что ты показал нам сокровище, которое ты имеешь, утаенным на поле твоей пасту. Между тем старец, призвав Афанасия, приказал ему снова предложить пришедшим учительское слово о спасении души. И устами святого действовала благодать Господня так, что слушающие речи его умилялись, сокрушались сердцем и плакали. Да и сам старец умилялся благодати поучения, исходящие из уст Афанасиевых. С этого времени военачальник Никифор и Патриций Лев весьма полюбили блаженного Афанасия. И, уединившись с ним, Никифор открыл ему свое намерение, говоря, «Отче, я желаю устраниться от мирской бури и, избегнув житейских забот, служить Богу в иноческом безмолвии. Это желание и намерение окрепли у меня главным образом под влиянием твоих благодохновленных речей, и я питаю надежду с помощью твоих святых молитв, получить желаемое. Блаженный Афанасий отвечал ему на это. — Господин, на Бога возложи свою надежду, и он устроит относительно тебя, как желаешь. Таким образом, после продолжительных бесед Никифор и Лев с большой пользой для своих душ возвратились в свой путь. Преподобный Михаил имел намерение оставить Афанасия после себя игуменом, ибо сам он уже состарился и приближался к кончине. Узнав об этом, Афанасий, хотя и не желал расстаться с любезным отцом своим, тем не менее убежал оттуда, боясь бремени начальствования и считая себя недостойным пастырского сана. Он страствовал по Афонской горе, посещая пустынных отцов, и примером их добродетельной жизни возбуждался к высшим подвигам. Найдя в расселениях скал несколько братьев, проживающих неподалеку друг от друга, он поселился среди них и стал подражать их суровому образу жизни. У них не было никакой заботы о теле, не было ни крова, ни пищи, ни имущества, но ради Бога они охотно и с радостью переносили и мороз, и жар, и голод. Последний они удовлетворяли дикими овощами, произраставшими в той пустыне, и то немного вкушая их в положенный час. В то время скончался преподобный Михаил Малеин. Узнав о его кончине, Афанасий плакал о нем, как сын об отце. Он узнал также и о том, что военачальник Никифор с братом Патрицием Львом снова должны будут проходить мимо того места, и побоялся, чтобы они опять не стали разыскивать его. Поэтому он покинул пустынников, ибо они были известны прочей братьей, и их часто посещали. Опасаясь, что его узнают, приходящие к ним, Афанасий отправился в дальнюю обитель, прозывавшуюся по-гречески Тузига. Найдя здесь некоего старца в безмолвии жительствующего в обители, он просил последнего принять его, а дабы не быть опознанным по имени, он переименовал себя вместо Афанасия Варнавой. Между тем старец рассказывал, расспрашивал его, говоря, «Кто ты, брат? Откуда и по какой причине пришел сюда?» «Я был корабельщик», — отвечал Афанасий, — «и попав в беду, дал обещание Богу отвергнуться мира и сокрушаться о грехах моих. По этой причине я облегся во святоинический образ и, наставляемым Богом, пришел сюда э, твоей святости, желая побыть с тобой и получить от тебя руководство на пути спасения. Имя же мое Варнава». Поверив рассказу Афанасия, старец принял его, и остальное время Варнава прожил со старцем, во всем повинуясь ему как отцу. По прошествии же некоторого времени он сказал старцу, «Отче, начни обучать меня грамоте, чтобы я мог хоть немного уметь читать псалтырь. Когда я жил в миру, я ничего другого не знал, кроме плавания на корабле». Блаженный Афанасий затем притворился неграмотным, чтобы не быть узнанным и опознанным теми, кто стал бы искать его. Тогда старец написал для него азбуку и учил его, как никогда не учившегося простеца. Варнава между тем притворялся, будто не может понять и уразуметь азбуки. Так он поступал в течение долгого времени, и старец печалился за него, а иногда, разобидевшись, с гневом прогонял его от себя, названный же Варнава смиренно говорил. «Отче, не отгоняй меня неразумного и дурного, но, Бога ради, потерпи и помоги мне твоими молитвами, да подаст мне Господь разумение». После этого ученик как бы понемногу стал уразумлять письменные слуги и вселял надежду в старца относительно усвоения учеником в будущем книжного знания. В то время знаменитейший восточный военачальник Никифор, узнав, Что Афанасий убежал из Клеменского монастыря, был весьма опечален и размышлял, как бы найти его. Он писал к судье Солунскому, чтобы тот, дойдя до Афонской горы, точно разузнал об Афанасии. Прочитав письмо, судья немедленно с поспешностью отправился во Святую Гору и, признав прота начальника над всеми игуменскими афонских монастырей, расспрашивал его об иноке Афанасии, описывая ему признаки его лица и возраста, и книжное искусство, как сообщил ему Никифор. Брат с уверенностью утверждал, «Такой муж, какого вы ищете, не приходил на эту гору. А, впрочем, добавил он, точно этого я не знаю». в скором времени у нас соберется собор на котором должны присутствовать проживающие на этой горе и вот если отыскиваем вами инок находится где нибудь на этой горе то он конечно явится в числе других на собор и в то время мы узнаем его судья вернулся в салунь тогда на афоне существовал обычай чтобы братья трижды в год собирались в так называемое корейское лавре три нарочитых праздника — Рождества Христова, Пасхи и Успения Пресвятой Богородицы. Собираясь в это время, иноки праздновали вместе, причащаясь божественных тайн тела и крови Христовых и вкушая общую трапезу. Когда наступил праздник Рождества Христова и собрались из монастырей и пустына жителей келей отцы и братья, то явился и тот старец, учитель, назвавшегося Варнавою своим учеником. Прот пристально всматривался в братью, отыскивая в числе ее такого инока, который бы подходил к признакам, описанных Никифором. Заметив такого, он спросил его имя, и так как услыхал, что его зовут Варнаву, то усомнился. Отыскиваемому иноку было имя Афанасий. Но, впрочем, Прот решил определить личность инока по его книжному искусству. И вот, когда наступило время чтения и была предложена книга, Прот приказал именовавшемуся Варнаву иноку прочесть пред собором установленное чтение. Но Варнава отказывался, утверждая, что он не светущий и неграмотный. Старец же его, замечая это, улыбнулся и, тихо засмеявшись, сказал приказывающим, — А, вас так! Брат неумелый, и в настоящее время он учится лишь соединять буквы и слоги первого псалма. Но Прот настаивал на своем. приказывая читать под угрозой Тогда блаженный Афанасий, замечая, что не может далее скрываться к тому же и вынуждаемой угрозою, повиновался власти, установленной Богом, и стал читать, как умел. Обнаруживая звучный голос и необычную выразительность, так что все слушавшие удивлялись, удивлялся, а вместе ужаснулся и старец, замечая и слыша то, чего он не ожидал, и стыдился за свое учительство, Но вместе с тем и радовался, воздавая слезами благодарность Богу за то, что сподобился быть учителем столь удивительного мужа. Тогда Афанасий был узнан, и все относились к нему с уважением, а один из почтеннейших отцов по имени Павел из Ксиропадского области — Пророчески говорил братья об Афанасии, «Этот, после нас пришедший на эту гору брат, упредил нас добродетели и будет по славе первейшим нас в Царстве Небесном. Он будет для многих отцом и наставником на пути спасения». Прот после этого сообщил Афанасии, что его ищет Никифор с братом своим львов. Афанасий умолял Прота не сообщать о нем, дабы ему не лишиться святой горы. Тогда и Прот, поняв, что потерять такого мужа будет лишением для Афона, обещался не открывать его отыскавшим. Афанасию же он приказал безмолвствовать в уединении в пустынной келье, отстоящей от лавры, на три поприща. Здесь, трудясь для Бога наедине, преподобный Афанасий имел пропитание от рук своих. Он переписывал книги, так как был каллиграф и скорописец, и в течение шести дней, не оставляя притом обычного монашеского правила, переписывал всю псалтырь. За переписку книг отцы снабжали его хлебом. Когда преподобный Афанасий проживал в безмолвии, в то время вышеупомянутый лев, брат Никифора, бывший уже военачальником на Западе, возвращаясь с войны после победы над дикими скифами, одержанной с помощью Божией и Пречистой Богоматери, зашел на Афонскую гору воздать благодарение за победу над врагами Христу Богу и Его Пречистой Матери. После благодарственного моления Лев прилежно расспрашивал об Афанасии и, узнав о его местопребывании, отправился к нему в безмолвную келью. Увидав Афанасия, Лев сильно обрадовался, приветливо обнимая его, и от радости даже плакал. Он день и ночь проводил в беседах с Афанасием. Наслаждаясь его богомудрыми речами, замечая сильную любовь военачальника к Афанасию, иноки просили последнего, чтобы он попросил льва ускорить для иноков в Корейской лавре новую обширную церковь, так как старая была мала и не могла вместить всей братьей. Афанасий сообщил об этом военачальнику. Христолюбивый воевода немедленно с радостью дал им множество серебра и золота на постройку церкви. Простившись затем с Афанасием и прочими отцами, лев пошел своим путем к Константинополю, где и сообщил об Афанасии брату своему Никифору. С этого времени афонские старцы стали относиться к... с особенным уважением к Афанасию, восхваляя его. Многие стали приходить к нему и для душевной пользы. Между тем преподобный, любя безмолвие и отовсюду избегая человеческой славы, удалился из места своего поселения и обходил внутренние места горной пустыни. Наставляемый Богом, он пришел на самый край Афона, в местность, прозывавшуюся Милана, имевшую обширнейшую пустыню и далеко отстоявшую от дальнейших жилищ постников. Устроив на одном холме с площадкой наверху шалаш, Афанасий начал здесь подвязаться, стремясь к высшим подвигам. Первоначально коварный враг-дьявол, желая изгнать преподобного, делал это новое место поселения для него ненавистным. возбуждая в нем настойчивую с трудом побараемую мысль удалиться. Но др... добрый подвижник побеждал свои сомнения такими размышлениями. «Перетерплю здесь весь этот год, а по окончании года поступлю так, как Бог устроит». Когда же прошло значенное время, то в последний день года подвижникам с особенной силой овладели помыслы, влекущие его оттуда, так что он сам себе сказал «Утром уйду и возвращусь в Корейскую Лавру». Затем он встал на молитву, совершая пение третьего часа, и внезапно появившийся свет небесный облистал его, и облако помышлений тотчас растеялось. С чувством несказанного веселения и восторга святой изливал от переполненного божественной любовью сердце радостные слезы. С того времени преподобный Афанасий получил дар умиления и плакал, когда желал. Место же от то он настолько возлюбил, насколько раньше оно было ненавистно для него, и он жил в нем, прославляя Бога. В это время военачальник Никифор был отправлен императором с войском на остров Крит. которым завладели тогда мусульмане. Не надеясь на силу греческого войска, но ища молитвенной помощи у святых отцов, Никифор послал одного из доверенных ему лиц на корабле на Афон, написал ко всему собору афонских отцов просьбу о молитве к Богу, чтобы подана была ему свыше помощь против мусульман. Он просил еще прислать к нему Афанасия, который, как он слышал от брата своего льва, проживает на Афоне. Прочитав письмо военачальника, афонские старцы совершали неледностные молитвы о нем, затем, отыскав Афанасия в пустыне и призвав его на собор, приказывали ему идти к военачальнику. Первоначально Афанасий совсем было не хотел идти и едва повиновался, будучи побуждаем угрозами старцев. Вместе с ним отправили и одного из уважаемых старцев, которого Афанасий почитал своим учителем, следуя за ним как ученик. сев на корабль они отплыли в крип когда они явились к благочестивому военноначальнику никифору то последний лишь только увидел афанасия подбежал бросился ему на шею облобызал его и плакал от радости, почитая его как своего духовного отца. Заметив же, что Афанасий относится к своему спутнику, старцу, как ученик-учителю, Никифор удивлялся его смирению и, оставив все управление внешними делами, проводил время в духовной беседе с преподобным Афанасием. Он вспоминал при этом свое давнешнее обещание — отречься от мира и сделаться иноком, и умолял преподобного первоначальника устроить в той пустыне, в котором он сам проживает, келий для молчальников. Никифор давал Афанасию серебра и золота на устройство этих келей, но Афанасий люба любая бесч... беспечальную и безмолвную жизнь отказался от хлопот о кельях, не принял серебра и золота, чем весьма опечалил военачальника. Пробыл вместе лишь несколько дней и, насладившись взаимными лицезрением и дружелюбными беседами, они расстались. Афанасий возвратился на Афон, а военачальник отправился на войну, и по молитвам святых отцов победил мусульман и снова присоединил Крит к Греции. Вскоре затем военачальник Никифор опять отправил на Афон одного из своих приближенных по имени Мефодия, который потом был игуменом Клеменской обители, к преподобному Афанасию с золотом на устройство келей. Золото послано было литр шесть. Блаженный Афанасий, увидав теплую, теплую любовь к Богу Никифора и его доброе намерение, и осознав, что оно – дело Божие извольнения, принял золото и начал заботиться о стройке. Очистив помянутое место, он прежде всего поставил кельи для безмолвия Никифору, устроил храм во имя святого Иоанна притечи а потом у подножия горы воздвиг прекраснейшую церковь во имя Пречистой Девы Богородицы. Когда приступали к постройке церквей, то завистливый враг начал ей препятствовать. У созидавших церковь людей э, цепенели рука, руки и делались совсем неподвижными, так, что их нельзя было приблизить к устам. Уразумев, что это дело бесов, преподобный горячо помолился Богу, отогнал козни Лукавого и тем освободил от оцепенения руки рабочих. Таково было начало чудес великого отца». Окончив церковь в честь Пресвятой Богородицы, преподобный стал устраивать кругом нее келии словом, созидать прекрасную обитель. Он выстроил трапезу и больницу, странноприимный дом, затем для больных и странников баню, мудро устроил и все прочее необходимое для обители здание. Затем он собрал множество братьев и дал в ей руководство строго общежительный устав, составленный по образу древнейших палестинских обителей. Для вновь собранного словесного стада преподобный Афанасий явился игуменом, который был угоден Богу и которому благоволили Пресвятая Богородица, ибо один из инок увидел ее посещающей, созданную преподобным обители церковь свою. Сподобившийся этого видения инок Матфей был подвижник, безукоризненно проходивший путь иноческой жизни и потому имевший чистые и просвещенные сердечные очи. Стоя в церковном собрании с благоговейным вниманием и страхом на утреннее пение, он узрел Пресвятейшую Деву, вошедшую в церковь с двумя пресветлыми ангелами. Один из них шел впереди ее со свечою, а другой позади. Сама же она, обходя братью, раздавала подарки братьям, поющим на клеросах. Она давала по одной золотой монете, а затем, которые стояли внутри церкви по прочим местам, давала по двенадцать стоявшим же на паперте по шесть. Видевший это Матфей и сам сподобился от пречистых рук ее принять шесть цад. После этого явления Матфей пришел к преподобному отцу и упрашивал ее дать ему место в числе поющих, причем он рассказал святому, что он видел. Уразумев, что то было посещение Пречистой Девы Богородицы, преподобный Отец исполнится великой духовной радости. Относительно же раздаяния братья и золотых монет он заключил, что это были даруемые ею каждому по достоинству различные благословения. стоящим во время пения с горящей молитвой и вниманием давалось большее воздаяние, а которые менее внимали, те менее и получили. Зревший же то видением потому был сравнен с меньшими чтобы с одной стороны будучи опечален лишением большего рассказал о ведении а с другой для того чтобы не возгордился равенством своим с достойнейшими но в смиря мудрее пребывал с меньшими через это явление с очевидностью обнаружилось каково было благоволение пресвятой Девы Богородицы к преподобному Афанасию и его обители. Каково же было устройство обители преподобного, каков в ней был порядок, уставы и законоположения, о всем том подробно описано в отдельной книге его жития. Желающий пусть там и читает. Мы же, повествуя сокращенно, собираем особенные деяния, хотя они и все необыкновенны. преподобный афанасий услышав что военачальник никифор по смерти царя романа был поставлен царем в греции за неоднократные победы над мусульманами весьма опечалился потому что в виду его обещания быть иноком он принял на себя заботы об обители Да будет же известно, что этот император Никифор прозывался также Факою. Но это не тот Фака, который убил императора Маврикия, и не тот Никифор, который воцарился после императрицы Ирины и был убит в войне с болгарами, но иной Никифор Фака, позднейший по годам. Преподобный скорбя о неисполнении никифором обета предполагал оставить все и бежать. Приготовляясь к побегу, он сообщил братьям, что желает идти к императору для устройства монастырских дел. Захватил с собой некоторых из братьев. Он действительно отправился в путь и, дойдя до Авиды, оставил при себе троих братьев. а прочих возвратил в монастырь, говоря, «Мне достаточно с этими троими уйти в Константинополь». Когда они удалились, Афанасий написал письмо к императору, напоминая ему об его обещании Богу и ускоряя, укоряя за суетное изменение прекраснейшего. И сообщая о своей скорби. Именно что из-за него он возложил на себя столько забот, в конце письма он приписал следующее. «Я не повинен пред Христом Богом в твоем обмане. Оставляю тебе собранное Божие стадо. Его ты вручи, кому желаешь. Я со своей стороны думаю, что быть начальником достоин ефремий инок, выдающийся по жизни и учительству». Написав так, Афанасий не сообщил своим ученикам о том, что написал, но, запечатав письмо, выбрал одного из троих братьев и, вручив ему письмо, отправил его к императору. По прошествии же немногого времени он отослал от себя в монастыре другого ученика по имени Феодота, под предлогом навестить братью и поглядеть за порядком в монастыре. Сам он остался с одним учеником по имени Антонием. С ним Афанасий отправился в Кипр, где, побывав в некотором обители, именовавшийся обитель священных, упросил игумена дозволить им жить в ближайшей к тому монастырю пустыне. Получив просимое, он стал жить в безмолвии для Бога, приобретая себе пищу трудами рук своих, именно переписывая, как и раньше, книги. Когда же тот брат, который был отправен с письмом в Константинополь, передал последнее в руки императору, то император взял его, обрадовался. Но распечатав и прочитав письмо, он весьма сильно опечалился, с одной стороны, по причине своей неправды перед Богом, а с другой, потому что преподобный Афанасий оставил обитель неизвестно, куда скрылся. И брат, узнав о содержании письма, стал плакать и рыдать, что потерял отца своего. Император немедленно отписал в обитель, дабы начальствование над нею во времени принял Евфримий. Вместе с тем царь во все страны своих владений разослал приказ о розыске преподобного Афанасия. Это повеление императора достигло и острова Кипра, и было близко к своему исполнению. Но преподобный, прознав о том, немедленно взяв ученика, удалился на морской берег, и, встретив здесь по божественному усмотрению корабль, сел в него и при помощи попутного ветра скоро пристал к другому берегу. Преподобный старец недоумевал, в какую сторону ему обратиться. Он имел в виду направиться к святым местам в Иерусалим, но путь туда был неудобен по причине мусульманского нашествия. Не желал он уклоняться к сторонам Греции по причине поисков его со стороны императора. Таким образом, он не знал, куда держать путь. С наступлением ночи преподобный встал на молитву и спрашивая у Бога совета и наставления. И вот ему было божественное откровение и повеление, чтобы он возвратился на Афон в свою обитель, потому что его трудами она имеет быть приведена к окончательному внешнему и внутреннему завершению, причем многие через его наставления спасутся. Получив от Бога такое откровение, преподобный сообщил его Антонию, и они немедленно пустились в путь по суше, возвращаясь на прежнее место. От продолжительного многодневного пути у Антония заболели и оттекли ноги. Они сильно горели, и он совсем не мог идти. Тогда преподобный, собрав немного растущей кругом травы, растерши ее в горсти, приложил к ногам ученика и, обложив древесными листьями, перевязал свою ею головную повязку, а затем взял больного за руку, поднял его, и Антоний немедленно возвал. — Слава тебе, Христе Боже, за то, что ты облегчил мне болезнь. Дальше он шел, как и раньше, имея ноги здоровыми. Вышеупомянутый брат Феодот, который преподобный отец отослал навестить братью, придя в обитель, застал в ней всех колеблющимися впоследствии удаления отца и сокрушался об этом сердцем. Не перенося же потери своего отца, он отправился в Кипр, повсюду его отыскивая. Будучи в Аталии, по божественному усмотрению он встретил его на дороге. Увидав друг друга, они весьма обрадовались. Отец, услыхав о смутах среди братьев в обители, изменил радость на печаль. Феодота он немедленно отпустил в Лавру, дабы он сообщил братьям о его приходе, а сам отправился до молитвы в монастырь, находившийся в Лампидии. Здесь, увидав одного брата, потерявшего рассудок и неистовшегося Афанасий, возложил на него руку и исцелил его». Получив здесь немногое время, он отправился к Афону и достиг своей обители. Братья, когда увидели его, то подумали, что видят солнце, и от радости восклицали «Слава тебе, Боже!». Все, проходя, целовали, кто руки, кто ноги, кто рубящий его. После этого преподобный по-прежнему снова стал всем управлять в обители на ее созидание. С течением времени явилась необходимость преподобному отцу самолично отправиться к императору с хлопотами по делу монастыря. итак он отправился и прибыл в Константинополь. Узнав об этом, император радовался и вместе с тем стыдился. Радовался также и желал видеть преподобного и стыдился, потому что должен был показаться ему в императорском сане. Поэтому он встретил его не как император, но как один из обыкновенных простых людей. взяв его за правую руку и облобызав его, он повел его во внутреннюю палату своего дворца. И сидя наедине, они со слезами радости любезно вели взаимную беседу. я знаю отче говорил император что я виновник всех твоих трудов и скорбий презрев страх божий и не исполнил моего обещания но умоляю тебя потерпин мне ожидая моего покаяния когда бог дарует мне возможность воздать ему мои обещания между тем преподобный увещевал его быть боголюбивым благочестивым не гордым милосердным щедроподательным И, напоминая будущее воздаяние в жизни вечной, получал его всем хорошим делам, приличествующим императору-христианину. Преподобный пробыл в Константинополе много дней, часто дружески беседуя с императором. Отпуская его, император дал монастырю все необходимое. Затем он утвердил указом, чтобы обитель ежегодно давалась с острова Лимная 244 златника. Преподобный возвратился к братьям с щедрую царскую милостью. В то время, как преподобный усердно подвязался и руководил на пустыне пути спасения множеством братьев, на него вослал со всейю своей силой ненавистник добра дьявол и вооружил на войну против храброго Христова воина. Об этом открыто было одному из старцев-подвижников, который, придя в наступление, видел бесовский полк, подходивший к горе Афонской. В полке этом находился один начальник, как бы тысячник. Страшный и грозный, показавший большую власть, он разделил памятуемый полк, сто бесов отправил обходить всю гору и уловить иноков, а сам с девяностями отправился в страшной ненавистью к афонскую лавру. Прежде чем совещено было это видение преподобному, его постигла следующая болезнь. Когда по своему обыкновению он трудился с другими работниками на морской пристани, случайно упало ему на ноги огромное дерево и преломило суставы в голени. Так что святой лежал на одре болезни в течение трех лет. Впрочем, он и во время болезни не желал оставаться в бездействии, но писал книги «Сорок дней окончания Патерик». И лежа на Аон вооружался против невидимого супостата и, одерживая победу, отражал его кость. Тогда враг, не имея успеха в лавре, отправился и возбудил старых простецов-иноков, проживавших, по прочим, святогорским монастырям и проводивших жизнь отшельническую. Он внушал им следующие, не одна, добрительные мысли о действиях преподобного. Зачем Афанасий причиняет насилие святой горе и разоряет древние законы? Он воздвигнул многоценные здания, устроил новые пристани, выкопал новые водоемы, накупил валов, засеял поля, развел виноград. И, словом, сделал гору мирским поселением. Посоветовавшись между собой, эти старцы отправились в Константинополь к императору Иоанну, преемнику умершего Никифора. Наговаривая на Афанасия, они упрашивали императора прогнать его с Афонской горы. Император через посланного призвал к себе Афанасия, уже выздоровевшего после болезни. Увидав его и уразумев пребывающую на нем благодать большую, император вместо того, чтобы разгневаться на подвижника, почувствовал к нему расположение. Он весьма полюбил богодуховного отца, оказал ему почет и осыпал его царскими благодеяниями. Он подтвердил и прежний указ, данный императором Никифором, чтобы в обитель давалась дань с острова Лимнос в размере 244 сладников, и с подсчетом отпустил Афанасия обратно. Тогда те древние старцы-простецы, исполнившись стыда, раскаивались в своих умыслах и, приходя к преподобному, просили у него прощения. Устыдился и супостат дьявола, и сильнее воспылал гневом, снова со своим легионом напал на лавру святого отца. Это нашествие видел честный старец Фома, имевший чистые духовные очи. Он после совершения молитвословий третьего часа пришел в выступление и видел все горы и холмы, деревья и хворост, приполненные небольшими эфиопами, которые, сердясь и пылая враждою друг к другу, призывали к войне и битве, злобно и свирепо восклицая «До каких пор мы будем терпеть?» «Друзья, почему мы не растерзаем зубами здесь поселившихся? Почему не истребим их немедленно отсюда? Да и до каких пор будем терпеть их начальника врага нашего? Разве вы не видите, как он выгнал нас отсюда и завладел нашими местами?» Когда он так говорил, вышли из Кении преподобный Афанасий. Увидев это, эфиопы содрогнулись и смутились. Он же напав на них, бил их, ранил и отгонял. Он не переставал наносить им побои, пока не отогнал всех далеко от лавры. Когда старец Фома сообщил о видении преподобному, последний немедленно встал на молитву и со слезами умолял Бога сохранить свое стадо от зубов вражеских. Поистине преподобной молитвой как бы железным жезлом побивал и прогонял невидимых зверей. Последние же, хотя и убегали, но все же понемногу возвращаясь снова, не переставали своими кознями возбуждать вражду. В одном иноке они поселили такую ненависть к преподобному, что он не желал даже глядеть на него. И по действию бесов в нем так возросла злоба, что он покужался даже на убийство. Приготовив и отточив меч, он отыскивал подходящего случая, чтобы убить преподобного отца. Как-то раз ночью, когда все спали, а преподобный пребывал в своей келье и бодрствовании на молитве, убийца подошел к келье святого под предлогом, будто имеет весьма нужное к нему слово. В то время он держал под рукой обнаженный меч. Он стукнул бесстрашно в дверь, говоря, «Благослови, отче!» И голос его был голосом иакова а руки — Исавовы. Преподобный же отец, будучи праведен как Авель, не знал, что снаружи стоит Каин и вызывает его для убийства. Он спрашивал из Келии, кто ты, и немного приоткрыл дверь. Убийца же, испугавшись отеческого голоса, с трепетом упал на землю. Бог, сохраняющий верного своего раба, внезапным ужасом поразил убийцу. Его руки ослабли, меч упал на землю, и он сам лежал перед ногами отца, распростертым на земле, как мертвец. Видя это, преподобный удивился и ужаснулся, и поднимал лежащего с земли. Едва придя в себя, последний растроганным голосом сказал отцу, «Помилуй меня, отче твоего заклятеля». «Прости мою злобу, которую я помышлял против тебя, и прости нечестие моего сердца». Зажегшись свечу и увидав на земле меч, оточенный, как бритва, Афанасий уразумел замысел инока. чада сказал он, — «как на разбойника вышел ты на меня с этим мечом! Но перестань рыдать, затвори уста, спрячь эту вещь, никому не говори о случившемся, и подойди ко мне, я облобызаю тебя. Бог же да простит тебе твое согрешение». Таково было ни незлобие преподобного отца. С того времени он обнаруживал большую любовь к тому брату. Последний же, всегда воспоминая о своем грехе и наблюдая не незлобие и любовь к себе отца, непрестанно рыдал и не мог утаить случившегося происшествия, обличая свой грех и прославляя добродетель преподобного. Он умер с искреннейшим раскаянием, и преподобный так плакал о нем, как ни о ком другом. И еще один барат, подобно первому ненавидя отца, изыскивал в случае истребить его из среды живущих на земле. Не зная же, как это устроить, он предался бесовским волхваваниям и чарованиям. Наславно на отца моего смертельных волшебств и чарований, он не имел к своему удивлению никакого успеха. Случайно он спросил некого брата, причиняет ли человеку смерть чародейства? Брат отвечал, что благочестивому и по-божески живущему человеку не может причинить вреда никакое очарование или волхвование. Выслушав это, волшебник проклинал себя в своей совести». Узнав же затем, как отец простил намеревавшегося убить его брата, он изумился его незлобию, умилился, пришел в страх Божий и, отправившись к отцу, упал у его ноги с большим рыданием, исповедуя свой грех и спрашивая прощение которое он получил от незлобливого отца. Таким был преподобный Афанасий, относительно согрешающих пред ним. За это Бог и прославил его повсюду. В его паству собралось множество братьев из различных стран, не только из Греции, из Италии, из самого Древнего Рима, из Калабрии, и верии и не из числа только простолюдинов, но из числа богатых и благородных. Даже игумены многих монастырей, бросив свое начальствование, приходили под начальство к преподобному. Не только игумены, но и архиереи, оставляя свои кафедры и паствы приходили в паству святого отца и желали быть его пасомами. Из числа таковых были великие между патриархами Николай, он же и Харитон, Андрей Хризаполит и Акакий, просиявший в течение многих лет в постничестве. Точно так же и состарившиеся в непроходимых пустынях подвижники, придя по божественному строению к отцу, воз воздворялись в его лавре, желая назидаться примером его добродетельной жизни. Из числа последних был преподобный Никифор, подвязавшийся вместе с святым Фантином в горах Калабрии. Им было блаженное видение, приказывающее Фантину идти в салунь, а Никифору на Афонь, преподобному Афанасию. у которого он, прожив долгое время, представился и был похоронен. По прошествии же некоторого времени, когда мощи его по случаю вытянутые из земли переносились в другое место, из сухих костей проистек источник благоухайнейшего, несравнимого ни с каким ароматом мира. Таковы это святые отцы, посылаемые были Богом под управление преподобного отца Афанасия, из чего ясно познается богоугоднейшее по сравнению с другими жизнь его. Подобно тому, как от ветвей познается корень и от плодов дерева, так точно по успешным ученикам познается опытный учитель, и по добрым овцам их добрый пастырь. Но уже пора, вкратце припомнив о чудесах Афанасия, привести речь о нем к концу. Бог, прославляющий своих святых чудесами, не лишил и этого великого угодника своего дара чудотворения. Прежде всего, скажем, о его прозорливости. Однажды наступил жестокий мороз. Преподобный позвал к себе одного из послушников по имени Феодора и сказал ему, «Брат взял в пищу, поспешив, кассирийская, так именовалась на фоне одноместность, когда, идя по направлению к морю, будешь напротив Трахал, и встретишь трех изнемогающих от мороза и голода находившихся при смерти мужей, один из которых инок. Подкрепи их хлебом, чтобы к ним возвратились силы, и они согрелись, и приведи сюда». Отправившись, Феодор нашел все в действительности так, как пророчески сказал отец, и все дивились прозорливости святого. Некогда преподобному явилась необходимость по монастырским делам отплыть на корабле к острову с некоторыми из братьев. По попущению же Божию невидимый брак, желавший потопить отца с братьев, поднял страшный ветер, бурю и волнение. Опрокинув корабль среди пу... Пучины так, что всех немедленно затопила вода, но десница Божия, поспешно избавляющая от бед своего угодника, в ту же минуту привела корабль в прежнее положение, укротила бурю, и святой очутился сидящим на прикорме и призывающим к себе братью. Вода подносила их к кораблю как бы на руках. преподобный же отец вытаскивая их по одному из воды всех собрал живыми не находился один лишь п петрр киприянин не видя его отец волновался сердцем и гротко воззвал. «Чадо, петрр где ты и вместе с восклицанием отца петрр поднимается из глубины и подносился водой к кораблю где и был принят руками преподобного таким образом сам преподобные братья и его спасены были от потопления И злобный враг не только не порадовался, но еще более был постыжен. Блаженный Отец всюду посрамлял врага, одерживая над ним победу и прогоняя его. Он изгнал беса из инога Матфея, жестоко мучимого нечистым духом. По молитвам святого прогонялись также невидимые мучители и от прочих, подвергающихся пагубным страданиям. Преподобный владел также и силой исцелений и преслуживал больным. Многим отказывал, оказывал чудесную помощь своими руками. Он исцелил прокаженного брата, другого, страдавшего язву, также сделал здоровым. Третьего, имевшего и раковую язву, уврачевал, сотворил рукою на язве троекратное знамение креста. Своей молитвой он отгонял саранчу, налетевшую на остров, и пожиравшую всю без исключения зелень. Однажды, когда он с братьями плыл на корабле по морю, почувствовался недостаток питьевой воде. так что братья изнемогали от жажды. Святой Афанасий приказал почерпнуть морской воды и благословил ее, превратил в пресную. Ее братья и утолили жажду. Один брат по имени Герасим, обративая виноградники одну крепкую и высокую лозу, пожелал, чтобы, как он владеет большой телесной силой, вытащить ее руками из земли. Пошатнул лозу руками два и три раза, он, тем не менее, не смог ее вытащить, себе же повредив ужасно. У него надорвались живот, вышли внутренности, и он сильно страдал от боли. По молитве же и знамении Святым Крестом со стороны преподобного отца получил врачевание. Тот же самый Герасим, приводя во свидетельство Бога, повествовал и о следующем чуде. Когда я, говорил Герасим, проходил послушание разрезывания хлебов, у меня явилась неподобность сходить к отцу и спросить о каком-то деле. Случилось, что тогда он находился один на молитве в храме святых апостолов. Я пошел к храму и посмотрел в окно, увидел, что преподобный отец молился, причем лицо его было, как пламень огненный. Я ужаснулся и немного отступил. Обождал, я снова посмотрел и заметил, что лицо его, окруженное подобием огня, блестит, как лицо ангела. От страха я вскликнул и произнес, «О, отче!» Он же заметил, что я испугался и, подняв от чего, запретил мне кому-либо рассказывать о видении. Об этом Герасим сообщил братья после представления преподобного. Некий брат, будучи отправлен отцом на послушание в мирское селение, прельстился по искушению врага плотским грехом и совершил блуд. Сознав затем затяжесть греха, он отчаивался в своих помыслах, и, возвратившись в монастырь, припал к ногам святого со слезами и рыданием, и исповедал ему свой грех и отчаяние. Преподобный, изучив его многими полезными наставлениями и убедив не отчаиваться в и Божьем, приказал ему оставаться среди братьев в своем первоначальном послушании. Между тем, один из старцев по имени Павел, узнав о падении брата и соболезновательном милосердии отца, роптал и на первого, и на второго брата. Он ускорял за то, что он осмелился совершить столь скверный поступок, нарушив обет чистоты. а отцу говорил в лицо, что несправедливо прощать такого грешника, но ему необходимо понести многочисленные тяжелые наказания. Тогда кроткий отец, сурово посмотрев на робчущего, сказал, «Павел, смотри, что ты делаешь, за собой наблюдай, а не братья и греха рассматривай, ибо написано, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». С того времени по Божию попущению невидимый искуситель стал уязвлять сердце Павла стрелами скверных помыслов и разжег огнем сладострастия плоть его. И Павел не имел покоя в течение трех дней и трех ночей, весь возгоревшись похотью плотского греха, так что даже стал отчаиваться в своем спасении. А что было хуже всего, так это то, что он стыдился даже открыть отцу свою борьбу. Зная духом об этом, преподобный, призвал Павла к себе наедине, беседовал с ним о некоторых монастырских делах. Путем беседы он понемногу привлекал Павла к исповеданию плотской его страсти. Тогда Павел упав на ноги к отцу, рассказал ему свою беду и просил у него облегчения. Преподобный, преподав Павлу наставление не осуждать согрешающего брата, отослал его в последующие послушания его. Он был келарем. Сам же, став на молитву усердно, со слезами помолился о нем Богу, и в тот же час Павел освободился от страсти. Он ощутил какой-то холод, сливавшийся на его голову и прошедший по всему телу до самых ног, и оттого погасло в нем похотливое раздражение плоти. Другой брат по имени Марк, уроженец Лампаски, жестоко обуревался такой же греховную плотскую похотью. Придя к отцу, он исповедал пред ним страсть свою и спрашивал у него молитвенной помощи. По прошествии же нескольких дней он увидел отца в сновидении, спрашивающего его, — Как ты чувствуешь себя, брат? «Весьма жестоко страдаю, отче», — отвечал тот. Ляч, ляж ничком по земле», — сказал отец. Когда же он распростерся по земле, отец наступил свою ногою на его лябви. Он же, вскочив от давления ноги, почувствовал, что исцелен от страсти, и с того часа имел спокойствие, не испытывая более плотского волнения. Изложив вкратце эти немногие из многих чудес преподобного отца, нашего совершенной им при жизни, станем повествовать о его представлении». Так как о нем уже упоминалось раньше, к преподобному отовсюду собиралось множество братьев, то для помещения всего собора братьев явилась нужда распрострить церковь. Поэтому к церковным стенам подстраивались паперти и пределы. Когда было не окончено строение одного предельного алтаря, приучались необходимость самому от отцу взойти туда и посмотреть на дившуюся работу, раньше, чем отправиться к представляющей ему тогда в путь Константинополь. Он собирался идти к императору по делам монастырским, и так прежде всего призвал братью, он предложил ей по учению блаженного Феодора Тудита, присоединив полезные увещания от своих благоголевых уст. Затем, затворившись в келье, он молился в течение долгого времени. После этого он вышел из кельи, одетый в мантию, имея на голове священный кухоль, клобук, блаженного отца своего Михаила Малеина, который он имел обыкновение надевать на себя только лишь по большим праздникам и во время причащения божественных христовых тайн. И в этот день он точно совершил праздник и был светел лицом, как ангел Божий. Захватив затем с собой шестерых братьев, он отправился с ними на работы. Когда они были уже наверху здания, то по недоведомым судьбам Божьим провалился вверх последнего и всех уронил вниз, засыпал землю и камнями. Пятеро немедленно предали Богу свои души, а отец и с ним, один строитель по имени Даниил, остались живыми между каменьями. Все тогда слышали голос преподобного отца, взывающего в течение трех часов или даже больше. «Господи Иисусе Христе, помоги мне! Слава Тебе, Боже!» Сбежавшиеся братья с рыданием и говорами разрывали камень и землю, какими случилось орудиями, а то руками и ногами. Они откопали отца уже скончавшимся, о Господе, неподврежденного тела. Только лишь правая нога его была поранена. Около же него откопали живым строителя Даниила, всего разбитого, и вынесли их оттуда. Такова была кончина преподобного отца нашего Афанасия, которая, может быть, кому-то покажется и бесчестной, ибо он скончался не на одре болезни, но честна пред Господом смерть преподобных его. Для угодника Божия его кончина, о которой ему не было известно, явилась виновницей муниченического венца. Привидя оною духом, он предсказал ее за некоторое время своему ближайшему ученику Антонию. «Прошу тебя, — говорил он, — совершить тот путь, который предстоит нам по монастырским надобностям в Константинополь. Мне как-то угодно Богу более не увидать царя земного». После своей кончины преподобно лежал непогребенным три дня, пока не собрались отцы из всех святогорских обителей и не устроили ему почетных похорон. Честное тело его не изменилось, не отекло, не потемнело, а лицо его было как бы лицо живого спящего человека. Не ощутилось и обычного отмертства запаха. О нем у всех был большой плач, а когда совершали над ним похоронные песнопения, то из его раны, которая была на ноге, вопреки природе, вытекала кровь. Кто когда замечал, чтобы из раны трехдневного мертвеца истекала кровь? Заметив это, некоторые из почетных старцев собирали эту кровь в полотнице и помазались ею, как великою святынюю на благословение. Так погребли честное тело преподобного отца, телеса же пяти братьев, найденных между обрушивымися каменями, тесно погребли раньше. Разбитый Даниил остался живым в течение нескольких дней и со вздохом поведал о видении, которое было ему в ночь перед кончинью преподобного. Я видел, — передавал до Даниил, — будто вот от императора явился некий светлый посол, который звал к нему отца. И действительно, отец, выйдя из лавры с шестью братьями, в числе которых находился и я, последовал за послом. И вот когда мы пришли к прекраснейшему царскому дворцу и приблизились к дверям, то преподобный отец с пятью братьями вошел в царскую палату, и я оставлен был снаружи и весьма плакал. Изнутри я услыхал тогда какого-то говорящего мне. Ты напрасно рыдаешь, человек. Ты не можешь войти внутрь, если тебя не позволит отец, с которым ты пришел. Я же, услышав это, начал сильнее рыдать и призывал отца умилительным голосом. По прошествии немногого времени отец, выйдя, взял меня за правую руку и вел во дворец. Я сподобился видеть царя и поклонился ему. С этими словами Даниил передал душу свою в руки поужи. Воспомянами еще о некоторых чудесах преподобного Афанасия, случившихся уже после его представления, вышеуказанному Антонию постоянному ученику преподобного привелось некоторыми из братьев из монастырских нуждами быть в Гагрской области. Путешествуя здесь, они к вечеру встретили с тирекшего отца овец пастуха, который имел единственного сына, укушенного зверями, находившегося уже при смерти. Отец сильно рыдал о сыне. Увидав проходящих мимо странствующих иноков, он упрашивал их завернуть к нему и, оказывая им гостеприимство, предложил им, что имел в пищу, хлеб и молоко. Иногда удивились его добродетели, что он не оставлял страннолюбие даже и тогда, когда находился в такой печали, и соболезновали ему в его горе. Среди иноков был один брат по имени Симеон, который имел при себе полотенце, омоченное кровью преподобного отца. Этим полотенцем семион обвязал рану ребенка, и последний немедленно заснул крепким сном и проспал до утра. Там же... Заночевали и иноки. Поутру ребенок встал здоровый, исцеленный от раны, и попросил есть. Тогда все прославили Бога. В другой раз, когда один из братьев был опять посланный на монастырское послушание, ему случилось войти в дом некого христолюбца, где лежал на одре болезни женщина, в течение долгого времени страдавшая кровотечение. Мужи и все домашние скорбели о ней. Узнав о причине их скорби, Инок сказал, «Я имею на полотенце кровь святого Афанасия. Если желаете, то омочим окровавленное полотенце в воде, выжмем его, а воду ту пусть выпьет больная, и она будет здорова». Больная женщина, услышав речи Инок, стала слезно упрашивать его, дабы он поскорее исполнил свое предложение. Тогда Инок, приготовил такую воду с кровью святого, подал ее женщине. Приняв воду, сказала, «Святой Афанасий, помоги мне», и выпила всю. Немедленно после этого остановилось у нее кровотечение, и она стала здоровой. Опять в другой раз как таинок Инок Симеон и Инок Георгий отправлены были на корабле для некоторых монастырских слушаний. Они доплыли до Пивкийской пристани, где нашли некого корабельщика умирающим уже не говорящего в течение восьми дней, оплаканного друзьями и отчаявшегося в своем выздоровлении. Они возложили на него обагренное кровью святого, Полотенца больной корабельщик немедленно, как бы воспрянув от сна, стал здоровым. Совершались также различные чудеса и при гробе святого. А именно изгонялись из людей нечистые духи, и приходявших с верою и помазавшихся елеем из горящей при его гробе лампады, исцелялись различные недуги. Припомним также и следующее, что случилось добродетельным иноком Евстафием. У последнего каким-то образом повредились внутренности, так что естественная необходимая моча вытекала у него не в виде воды, но в виде крови. Этой болезнью он страдал в течение семи лет, и, несмотря на то, что прибегал ко многим врачам, последние были не в состоянии ему помочь. Отказавшись от врачей, он положился на Бога, молясь о ходатайстве перед ним преподобному отцу Афанасию. Как только он прибегнул к этому подающему исцеление врачу, то и получил от него исцеление следующим образом. В сновидении ему казалось, будто он находится за трапезой и видит. На обычном игуменском месте сидел преподобный отец, а перед ним полная склянка воды и блюда винограда. Преподобный, взяв несколько виноградин, положил их в воду, которую давал Евстафию выпить. Евстафий же, предполагая, что это обыкновенное врачебное средство, от которого он отрекся, не пожелал принять. Тогда отец сказал ему, «Не бойся, выпей, тебе это будет во здравие». Тогда Евстафий, приняв, выпил, пробудился от сновидения и с того часа почувствовал себя совершенно исцелевшим, от этого нетука Но уже благовременно закончить теперь же слово о жизни, подвигах и чудесах преподобного изложено сокращениями на основании книги, подробной повествующей о святом муже. Да будет дивному во святых своих Богу, проявлившему свою чудесную милость и силу на преподобном Афанасии, бесконечная слава и честь, ныне и присно и во веки веков. Аминь.